Глава четвертая. У-209. Володя отвлекся от слежения за морем, наблюдая через иллюминатор, как опускают шлюпку со спасательной командой. Вот матросы оттолкнулись от борта судна веслами. Надо было как можно быстрее отойти от транспорта, иначе он мог навалиться на шлюпку бортом и поднять ее под себя. Шлюпку швыряло на волнах, но команда гребла дружно, и утлая посудина медленно приближалась к месту гибели тральщика. Иногда на гребне волны показывалась шлюпка с остатками команды «Брэмбла» и тут же скрывалась за гребнем очередной волны. Спасательная шлюпка с транспорта «Владимира» уклонилась немного правее. Сейчас бы подать сигнал ракеты, да обстановка не позволяла. Володя представил себе, каково сейчас команде с потопленного тральщика. Холодно, вода захлёстывает в шлюпку, темнота, а ведь все промокли, наверняка есть раненые, и им сегодня хуже всего. Англичанам можно только посочувствовать. Не хотел бы он сейчас оказаться на их месте. И как сглазил. Капитану подошел радист с радиограммой. — Капитан, получен радио. Всем стопорить ход подобрать людей за бортом. Сюда полным ходом идет наша эскадра, сэр. — Понял. Передай, уже выполняем. Володя посмотрел в левые иллюминаторы. Чуть левее сзади их болтался на волнах траулер Византа, приспособленный для сопровождения конвоев. На него установили орудия и пулеметы. А впереди... Володя вздрогнул. Прямо к ним тянулся темный след торпеды. — Капитан, торпедная атака слева, курс 270! — скричал Володя. Сделать что-либо ни капитан, ни Володя уже не успевали. Если бы судно имело ход, можно было бы попытаться отвернуть рулем, но сейчас транспорт стоял, и до торпеды оставалось кабель ТВ-3. Это чудо, что Володя ее узырел. Капитан бросился к левым иллюминаторам, как будто это могло помочь, а Володя к вешалке, где висела его куртка. Там во внутреннем кармане, туго обернутой клеенкой и прорезиненной тканью, лежал его паспорт моряка. Он успел натянуть на себя штормовку, застегнуть ее на пару пуговиц и дотянуться до пробкового жилета, как раздался сильный удар и взрыв. За левым бортом сверкнуло пламя, володя капитана сбило с ног». Володя быстро поднялся, застегнул на себе жилет, бросился к устройству громкой связи и объявил команде, что в корабль попала торпеда, и все должны приготовиться к экстренному покиданию судна. Сделать это объявление должен был капитан, но он лежал без сознания. Во время падения ударился головой от тумбу машинного телеграфа. Владимир открыл аптечку и перевязал капитану голову. Потом достал второй жилет и с трудом натянул его на безжизненное тело дверь в рубку распахнулась и вбежал с старпом а с ним несколько матросов и офицеров капитан травмирован судно получила торпеду в левый борт коротко доложил володя теперь на ходовом мостике главным был старпом он и должен распоряжаться Свистать всех наверх спустить шлюпки скомандовал он команда забегала засуетилась транспорт стал медленно крениться на левый борт теперь Снять шлюпку с правого борта не представлялось возможным. Стали опускать две шлюпки с левого борта. Сбросили на всякий случай за борт веревочный трап. Матросы и офицеры уселись в шлюпки. Раскрепили тали, шлюпки коснулись воды. Люди без команды оттолкнулись от борта судна и стали грести. Надо было как можно быстрее отойти от тонущего транспорта. Уходя под воду, он мог утянуть за собой водоворот и шлюпки. Луди показал рукой. «Я видел там траулер Визонта!» «Тогда гребем к нему!» На шлюпки сейчас сидит судовой механик. Он стал командовать, чтобы гребцы работали веслами в такт. С высоты судна из ходовой рубки было видно на несколько кабельтовых, а то и на милю. Со шлюпки, швыряемой на волнах, почти ничего не видно, только волны. Если бы корабли были освещены или пускали ракеты, было бы понятно, в каком направлении двигаться. Вторая шлюпка потерялась из вида почти сразу. Суматохи о немецкой подлодке как бы подзабыли, но она напомнила себе сама. Шлюпки гребли изо всех сил, стараясь быстрее добраться до траулера. Но время шло, а траулера не было видно. Вокруг были только бушующие волны и небольшие льдины. Из сумрака полярной ночи вырисовывался силуэт рубки, а затем и верхняя часть корпуса подлодки. Первым его заметил судовой механик. Он сидел за румпелем лицо по ходу движения шлюпки. гребцы же, сидя за веслами, продолжали свою работу, не видя, что с каждым грибком они приближают шлюпку к врагу. Механик, отойдя от шока, закричал. «Суши весла!» гребцы побросали ручки весел, разогнули спины. И взгляды упали на перекошенное ужасом лицо механика. «О, нет!» На них надвигался форш лодки, за ним проглядывалась рубка. «Левый борт работать веслами, правый борт табами!» Никого не пришлось заставлять. Гребцы сами схватились за весла, пытаясь вывести шлюпку из-под неминуемого удара. Осознанно капитан подлодки вел ее на таран или случайно, не заметив шлюпку, в темноте. Команда транспорта еще не знала о вышедшем 27 сентября 1942 года приказе адмирала Денниса командирам подлодок. Им запрещалось оказывать помощь пассажирам и экипажам торпедированных судов. Предписывалось захватывать в плен только капитанов и главных механиков. Приказ назывался «Тритон-0», и вызван он был довольно необычным случаем. Подлодка У-156 под командованием капитана-лейтенанта Вернера харнштейна торпедировала транспорт «Лакония», шедшего из Суэца в Британию. 15 августа 1942 года в 23.25 судно затонуло. Оно перевозило итальянских военнопленных. Люди стали спасаться на плотах и шлюпках. Командир подлодки в перископ видел бедственное положение людей, всплыл принял из воды на борт около 400 человек и взял на буксир несколько шлюпок. В эфир открытым текстом он передал радиограмму следующего содержания. «Если какой-нибудь карауль пожелает оказать помощь экипажу Лаконии, я не стану атаковать его при условии, что сам не буду атакован с моря или воздуха. Имею на борту спасенных. Координаты 4 градуса 53 минуты южной широты, 11 градусов 26 минут с западной долготы, германская подводная лодка». 16 сентября в 11.25 над лодкой на высоте 80 метров пролетел Б-24 «Либеррейтор» ВВС США. Экипаж самолета видел ситуацию, но, подчиняясь приказу своего командования, в 12.32 отбомбился по лодке и шлюпкам. Одна из бомб попала в шлюпку с людьми, вторая угодила в рубку. На лодке был поврежден зенитный перископ, командирский не поворачивался. Вышли из строя 7 элементов аккумуляторной батареи, был сорван фланец магистрали водяного охлаждения дизелей, сломан радиопеленгатор, отказали гидроакустические станции. Лодка оглохла и ослепла. Хуже того, в прочный корпус стала поступать вода. В 13.45 экипажу удалось устранить течь, и лодка погрузилась. Вновь лодка всплыла в 23.04, и командир доложил о случившемся в штаб. Лодка едва добралась до ремонтной базы. Раздосадованный адмирал издал злополучный приказ «Тритон-0». Кстати, У-156 впоследствии погибло от атаки американского гидросамолета «Каталина» 8 марта 1943 года 13.15 заброшенной глубинными бомбами. Из 53 членов экипажа спастись никому не удалось, а ведь эта лодка из второй флотилии считалась удачливой. Она потопила 20 судов, 97 504 брутатонн и породила еще 4 в совершенных ею пяти боевых походах одна лодка все же зацепила корпусом шлюпку и перевернула ее хорошо хоть не подмяла форшштевнем под себя люди очутились в ледяной воде те кто успел надеть спасательные жилеты оказались в более выигрышном положении лодка застопорила ход барахтавшиеся в воде люди оказались напротив кормы лодки владимир попытался отплыть подальше если лодка даст ход людей затянет подработающие винты от рубки к корме По палубе подбежали двое подводников. Один из них на ломаном английском спросил. — Есть механик? — Я! — отозвался механик. Он был в желтом спасательном жилете. Ему с лодки бросили конец. «Ком — ком Механик ухватился за веревку, его подтянули и втащили на палубу. Один из матросов транспорта попытался влезть на лодку сам, но руки скользили гладкой и мокрые обшивки легкого корпуса. На Володе тоже был спасательный жилет, и подводники обратили на него внимание. — Эй! Ком! — ему шурнули конец. Владимир ухватился за него, и его втянули на палубу к механику. Руки у него уже закоченели и слушались плохо. — Аутштейн! Форверс! — механики Владимира подняли, толкнули к рубке. Там на ходовом мостике стояло несколько подводников в черно-клеенчатых плащах. Лодка дала малый ход. в Вахтенные матросы или офицеры в бинокль — осматривали море. — Да это же, наверное. Немецкие корабли англичане потопили, и подводники ищут своих, стараясь спасти, — догадался Володя. Их без слов затолкали в рубку, показали пальцем на вертикальную шахту. — Шнель! Первым полез механик. Лез он довольно неуклюже и едва не сорвался. Вторым опустился Владимир. Воздух лодки, несмотря на открытый люк к был спёртым. Володя сразу понял, что лодка под водой была достаточно долго, и отсеки давно не вентилировались. На центральном посту было тепло, ярко светили лампы, мерно гудели электроприборы. Обстановка знакомая, даже похожая на «Эску», если бы не надписи на немецком языке на приборах и у клапанов и рычагов. Впрочем, ничего удивительного. «Эски» были спроектированы для Советского Союза еще в довоенные годы в Германии, и даже некоторое время носили индекс «Н», немецкая володя и механика провели в сторону кормы, затолкали в маленькое помещение нечто вроде склада, поскольку на полках рядами стояли концернные банки, и заперли дверь. На все помещение тускло светил единственный плафон. Володя сразу уселся. Его познабливала, мокрая одежда липла к телу. Он расстегнул и снял жилет, потом поднялся, разделся догола, отжал одежду и снова оделся. Глядя на него, то же самое проделал судовой механик. «Тебя как живут спросил Володя товарища по несчастью. «Йоджин Дорти, судовой механик», — представился англичанин. «Алехандро Фанхио, рулевой», — ответил Володя. «Из Бразилии?» «Аргентина?» «Один черт, вместе сдохнем. Или наши потопят подлодку вместе с немцами нами». Или немцы допросят и выкинут в море. Сами утонем. Видно будет. Ты мне вот что ответь. Народу со шлюпки в воде много было, десятка-полтора. А немцы вытащили только нас двоих. Почему? Так только у нас спасательные жилеты были. Ты что, не обратил внимания? Остальные, видно, не успели надеть. Вот немцы решили, что мы старшими были на транспорте. А я в машине все годы, что плавал работал. И вряд ли могу что-то ценное немцам рассказать. Тогда чего с меня рулевого взять? Мое дело штурвал крутить, да выполнять команды вахтенного офицера или капитана. Рядом через стенку или по морскому переборку работали дизели. Лодка шла надводным ходом, галсами, периодически меняя курс. Видимо, ее все-таки засекли. Послышался звук близкого разрыва, и по корпусу как кувалды ударили. Это был гидраврический удар. У центрального поста послышался топот ног. Команды на немецком языке. Забурлили воздух и вода в цистернах. Лодка явно приступила к экстренному погружению. Палуба ушла из-под ног. Лодка уходила на глубину. Дизели перестали работать, лишь мерно гудели электромоторы. Лодка резко изменила курс. Далеко за кормой взорвались две глубинные бомбы. Погибнуть от английских бомб на немецкой подлодке вовсе не хотелось, и Юджин сразу спросил. Дизеля замолчали. Сломались? Дизеля под водой не работают. Воздуха нет. Лодка идет на аккумуляторах, на электродвигателях. А мы глубоко опустились? А откуда мне знать? Приборов уже здесь нет. Лодка еще несколько раз меняла курсы скорость, потому что Владимир слышал, как изменялся звук работы электромоторов. Стало быть, изменялись обороты винтов. Командир маневрировал, уходя от преследования тральщиков и эсминцев. Затем лодка всплыла на перископную глубину. На глубине лодку не качает, на перископной же глубине волны уже дают ощутимую бортовую качку. Для Володи эти звуки, эти ощущения были знакомы, и он с закрытыми глазами мог довольно точно описать все маневры лодки. Щелкнул замок двери. Возникший в дверном проеме матрос показал пальцем на Юджина. Механик поднялся и вышел. Замок щелкнул снова. Владимир усмехнулся. Куда можно сбежать с подобной лодки? И даже если это каким-то чудом удастся, что делать потом наверху в холодном и бушующем Норвежском море? Он замерзнет насмерть быстрее, чем утонет. Другое дело попытаться сбежать, если лодка войдет в гавань. Только ведь она не в чужую гавань или бухту войдет. И даже если доберешься вплавь до берега, попадешь к тем же немцам. Оставалось ждать. Через полчаса дверь открылась и втолкнули Юджина. Владимир весь напрягся. Подсознательно он ожидал, что сейчас вызовут его, но этого не произошло. После того, как за Юджином закрылись двери, Владимир бегло его осмотрел, но не обнаружил на нем порванной одежды и следов побоев на лице. «Ну что там?» «Допрашивали. Как называлось наше судно? Водозамещение его? Какой груз? Какой порт назначения?» Я все рассказал. Судно на дне, и скрывать что-либо уже бессмысленно. Верно. Интересовались портом назначения. Но это знал только капитан. Сказал бы, что Мурманск. Глядишь, и отстали бы. Зачем врать? Я в самом деле не знал. Мое дело машина. Еще чем интересовались? Грузом. Рассказал же, как есть. Везли танки «Валентайм», какие-то ящики с промышленным оборудованием и бочки с авиационным моторным маслом. Я всего не знаю и говорил только о том, что видел. Еще про тебя спрашивали. — О, — удивился Володя. Да, — Да-да. Кто такой, как фамилия, должность, по судовой роли А еще где капитан судна? Я честно сказал, что он был ранен при взрыве торпеды, а находился в другой шлюпке. — Это все вопросы. Еще спрашивали, в каком районе погиб их эсминец. Просили показать на карте. Я так понял, они своих моряков хотели подобрать, а не нас. Нужны мы им. Англичанин фыркнул и уселся в угол. Теперь Володя знал, о чем будут спрашивать. Отвечать им надо слаженно, говорить одно и то же. Он посмотрел на часы. Он их купил в Ливерпуле за три фунта. С момента погружения лодки прошло уже три часа. За это время можно удалиться от конвоя миль на тридцать. Небось скоро всплывут для подзарядки и вентиляции отсеков. Главный вопрос в другом. Что думают предпринять немцы с ними? наверняка после всплытия свяжутся по радиоу со своим штабом, доложат о потоплении судна и двоих пленных от ответа зависит многое выкинутых за борт или оставит на лодке лодка приподняла нос и володя понял что не ошибся в своих предположениях выскочив на поверхность лодка качнулась цистернок зашумел воздух из под двери потянула сквознячковым свежим воздухом Запустили один и следом другой дизель. Лодка пошла надводным ходом. Володя попытался припомнить обводы лодки. Сзади, в кормовой части надстройки, стоит на тумбе артиллерийское орудие. На рубке — зенитный автомат. Вроде похоже на лодку седьмой серии, только у них еще разные модификации были. Володя лучше знал силуэты и тактико-технические данные современных дизельных и атомных субмарин своего и зарубежных, особенно американского и английских флотов, чем подлодок немецкого подводного флота периода Отечественной войны. Загремел замок двери. Подводник ткнул пальцем в сторону Володи. Он поднялся и, сопровождаемый моряком, прошел на центральный пост. Командир, мужчина его лет с бородкой, стоял у командирского перископа. Он произнес по-немецки фразу. Моряк за ним перевел. Говорил он с сильным акцентом, но понять можно было. «Герр-капитан спрашивает, ты был рулевым?» «Ессс». Yes. Капитан кивнул. Ответ был понятен без перевода. Моряк, переводивший с немецкого, английский знал неважно, иначе он обратил бы внимание на никудышное произношение Владимира. «Вот. Посмотри». Капитан подлодки уступил ему место у перископа. Володя взялся за ручки и прильнул к окуляру. Он сразу обратил внимание на вид и качество оптики. Повернул перископ немного левее, он увидел конвой. Это был их конвой. Он сразу узнал силуэты некоторых транспортов. — Ты узнаешь свой конвой? Владимир кивнул. У него неожиданно перехватило горло и пересохли губы. — Заргут! — Вег! Владимир отошел от перископа. Сверху, из открытого рубочного люка, тянуло свежим холодным воздухом. — Эх! «Оказаться вы сейчас снова на конвое!» «Парт назначения?» — спросил капитан. «Мурманск!» — не колеблясь, ответил Владимир. На самом деле Мурманск в значительной степени был разрушен ударами немецкой авиации, и чтобы уберечь грузы, прибывающие с конвоями, транспорты большей частью разгружались в Архангельске. Идти туда было дальше, чем в Мурманск, но безопаснее. Только редкие бомбардировщики могли прорваться туда. Капитан удовлетворенно кивнул. «Ты уже бывал у русских с конвоями?» «Ис». Yes. «Тогда знаешь подходы к порту?» «Ис». Yes. Володя уже после первых вопросов понял, куда клонит капитан подлодки. «По карте немец может вывести лодку к Мурманску, но всегда есть нюансы вроде минных полей или боновых заграждений, которые могут значительно осложнить жизнь экипажу подлодки или сорвать предполагаемую атаку, даже привести к гибели лодки». Капитан махнул рукой, и моряк увел Володю в их временное сьюджином узилище. Володя понял, что капитан хочет попробовать войти в гавань Мурманска. Шум винтов транспортов будут заглушать шум подводной лодки, и она сможет проникнуть в бухту необнаруженной. Но транспорты в гавань заводит Лосман. Он знает узости отмели и схемы минных полей. Понятно, что немец задумал лихую операцию и если ему удастся войти в гавань, он торпедами может спокойно пустить на дно несколько судов. Неподвижные крупные транспорты — очень удобная и легкая цель. Только на косе, выкуси. Транспорты пойдут в Архангельск, а там совсем другие условия. Володя ухмыльнулся. — Ты чего? — удивился Юджин. — Пережков видел наш конвой. Селеханек идет по так скоротам военных судов к Медвежьему. — Да, уже недалеко осталось, меньше суток. Там их сменят русские. Оба замолчали. Похоже, когда конвой изменит курс на Архангельск, командир подлодки пойдет за ними, попробует атаковать там. А может быть и после Медвежьего совершит атаку, надеясь, что русские не смогут охранять так же, как англичане. Да, на Северном флоте в тот период не было таких крупных кораблей, как английские крейсера, но наши с охраной конвоев справлялись не хуже. Они знали, что грузы на кораблях помогают сражаться с немцами, знали цену каждому снаряду, каждому доставленному танку или самолету. Рядом с ними за переборкой был жилой отсек, гальюн и камбуз. Немцы называли отсек под «Подздамской площадью», потому что через него кто-то постоянно проходил или подводники из носовых отсеков на обед, или из дизельного или кормового отсека в гальюн или центральный пост. Лодка была небольшой длиной 67 метров, шириной по корпусу 6,2 метра и надводное водоизмещение 769 тонн, а потому тесноватой для 46 членов экипажа. Эта лодка была самой массовой серией подлодок в германском флоте. Немецкие подводники любили ее за простоту, надежность, хорошие боевые качества. При скорости надводного хода на дизелях она развивала 17,7 узла. Имела глубину погружения, рабочую, 250 метров и предельную, 295 метров. За счет толстой, до 22 мм, стали прочного корпуса не боялась попадания снарядов малокалиберной до 37 мм калибром артиллерии и обладала четырьмя носовыми и одним кормовым торпедным аппаратом. Обоих пленных кормили и три раза в день выводили в гальон. Когда они проходили по жилому отсеку, с двух яростных кроватей на них с любопытством смотрели подводники. Большую часть времени лодка шла надводным ходом, держась от конвоя в отдалении. При подходе к острову Медвежий, когда акустики доложили командиру о приближении нескольких кораблей русских, тот изменил курс, уйдя вправо. Теперь он шел впереди конвоя, полагая успеть подойти к Мурманску первым. Ночью пленники забылись с тяжелым сном на деревянном настиле и были разбужены криком за переборкой. Потом подводники стали распевать песни. «Что случилось-то? У кого-то из экипажа день рождения?» «Алехандро, ты спятил или потерял счет времени после купания в ледяной воде Норвежского моря? Сегодня новогодняя ночь. Заканчивается 1942 год. Через...» — Юджин посмотрел на часы. «Двадцать минут наступит 1 января нового» тысяча девятьсот сорок третьего года мы в британии дарим подарки на рождество но в новый год тоже зажигаем свечи поздравляем друг друга не береги душу олодя тоже вспомнил как он встречал новогодние праздники с родителями и друзьями слегка поколебавшись юджин спросил ты женат не успел еще а у меня семья есть мальчуган смотри он выудил из кармана фото Но после купания в морской воде черно-белая фотография пошла разводами и пятнами, Южин огорчился и убрал фото. Лодка почти непрерывно шла над водным ходом двое суток. Потом она начала маневрировать и погрузилась на перископную глубину. Ход застопурили, и лодка теперь висела в воде. Володя понял, что командир поджидает конвой. Лодка периодически всплывала, заряжала аккумуляторы и снова уходила на глубину. У перископа постоянно находился вахтенный офицер. Шли часы, виновали сутки другие. Во время сеанса радиосвязи командир, капитан-лейтенант Генрих Брод получил радиограмму, в которой сообщалось, что, под данным авиаразведки, конвой вошел в Кольский залив. Капитан был зол. Находясь на позиции, он упустил конвой, но и уходить с пустыми руками ему не хотелось. Рано или поздно из порта в порт пойдет транспорт. Надо только набраться терпения, а этого качества подводникам не занимать. Через сутки на лодке прозвенел сигнал «Боевая тревога». По деревянному настилу затопали ботинки подводников, спешащих к своим боевым постам. Лодка описала циркуляцию и всплыла в позиционное положение. Ее стало слегка покачивать с борта на борт. Запустили из дизеля, и субмарина пошла малым ходом. Лодка явно готовилась к торпедной атаке. «Хотя бы промахнулись, сволочи», — сказал Володя. «Ты о чем?» — просил Юджин. «Лодка идет торпедную атаку. Вот только на кого?» «Неужели на конвой?» Судовому механику все эволюции лодки ни о чем не говорили, а для Владимира поворот, шумы, звонок боевой тревоги были понятны. Вот корпус слегка вздрогнул, немного задрался нос. Это вышла торпеда. Впрочем, лодка тут же удифферентовалась приняв воду в торпедозаместительные цистерны на носу. Володя посмотрел на часы с секундной стрелкой. Прошла минута. Секундная стрелка прошла половину второго круга, когда по корпусу лодки раздался гидравлический удар. «Вот гады! Попали в кого-то!» — подумал Володя. Мысленно он посчитал дистанцию до цели. Выходило немного меньше морской мили. Неожиданно громыхнуло орудие субмарины. Потом еще раз. Понятно. «Добивает транспорт», — определил Володя. Юджин не уловил момента, не понял, когда лодка выпустила торпеду, но, услышав грохот орудия, встревожился. «Алехандро, что это может быть? По лодке стреляют?» «Нет», — мрачно ответил Володя. «Это с лодкой стреляют из пушки по подбитому ее же торпедой судну». Визели заглохли, застучали каблуки по трапу, люк задраили, зашумела вода в цистернах. Палуба стала проваливаться из-под ног, лодка погружалась. Мимо них по коридору прошли подводники. Они были возбуждены, громко разговаривали и смеялись. Еще бы! Одержали победу и, скорее всего, над беззащитным транспортом. Чего же не радоваться? Лодка имела довольно мощную пушку калибра 88 мм с запасом 220 снарядов, как осколочных, так и бронебойных и могла из орудия, не используя торпеды, потопить небольшое судно или добить уже поврежденное. В 1941-1942 годах в Северных морях многие суда Советского Союза ходили без воинского прикрытия из-за нехватки военных кораблей. На гражданские суда устанавливали зенитные пулеметы, иногда морские пушки небольших калибров. Для сопровождения переделывали траулеры в тральщики устанавливая оборудование для сброса глубинных бомб и резки минрепов, ставили орудия. Выручало то, что судовые команды, плавая в этих акваториях долгое время, хорошо знали побережья, отмели и острова бухты. Иногда в случае нападения немецких кораблей или подводных лодок они успевали укрыться в мелких бухтах, куда не могли пройти подлодки или крупнотоннажные суда. Посылали немцев Баранцева и Лекарское море тяжелые крейсеры, вроде адмирала Шпеера в сопровождении эсминцев. Уж очень им хотелось перерезать сообщение по Северному морскому пути. К тому же не зря Арктику называли «кухней погоды». Для авиации всех воюющих стран, так же, как и для судоходства, жизненно необходимо было знать прогноз погоды. Как наши, так и немцы на многочисленных островах вроде Новой Земли, Колгуева или побережье Северного Ледовитого океана, ставили полярные метеорадиостанции, снабжали служащих запасами топлива, воды и продуктов, строили домики для персонала. Немцы ухитрились располагать такие станции даже на островах в Вусте Лены, недалеко от Ниелого залива. А на острове Колгуева и Новой Земли они ставили базу снабжения и ремонта своих подводных лодок. Весной 1941 года, еще до начала войны, на архипелаге Франца Иосифа, бухте Тихой, был создан тайный метеопункт. В проливе Кембриджа, в бухте Нагурского, база для отстоя, бункеровки и ремонта подводных лодок при действии в Карском море. Отсюда немцы пополняли запасы мин для минирования судоходных путей, снарядов и торпед. Все это было доставлено на станции немецким вспомогательным крейсером «Комет», замаскированным под гидрографическое судно. к концу 1941 года на острове между Междушарский, ухода в бухту Белужья, а позже на мысах Константина и Пенегина, были созданы взлетные полосы новых аэродромов для смены экипажей подводных лодок и полярных станций. Немцы пользовались тем, что обширные территории Советского Союза были малолюдны, или не заселены вовсе. Так, группа островов Новой Земли, разделяющих Баренцево и Карское моря, протянулась с севера на юг на тысячу километров. Группа имела два крупных острова, северный и южный, разделенных проливом Маточкин-Шар, и множество мелких островов. На островах, на которых постоянно никто не проживал, с началом войны было создано несколько метеостанций, но почти все они были уничтожены немцами. Так были уничтожены станции в заливе Благополучия на острове Уединения на Массе Желания. Немецкие корабли и подлодки топили наши суда. Многие из них не успевали даже передать по радио сигналы нападения, такие как пароход «Красный партизан», «Уфа» или «Куйбышев». Другие суда, например, «Академик Шакальский», были потоплены, но успели сообщить по радио. Люди высадились в шлюпку, но немцы обстреляли их из пулемета. Из 27 членов экипажа до полярной станции в заливе Благополучия добралось только 19 человек. Судно обстреляло из пушки, а затем из пулемета субмарина У-255 под командованием капитан-лейтенанта Рихарда Рехе. Немцы топили рыболовецкие суда, буксиры и даже баржи с полизаключенными. После 1942 года Когда нашу гидроавиацию вместо тихоходных самолетов МБР оснастили лент-лизовскими каталинами, летчики Сейерного флота, потопив несколько немецких подлодок, заставили себя уважать и бояться. Помогали им радиопеленгаторы, которыми оснащались каталины. А пока лодка шла для бункировки на одной из тайных баз Новой Земли. Она шла то под дизелями, то на электромоторах под водой. Шноркерем лодка оборудована не была. Через пару дней лодка всплыла в позиционное положение и застопорила ход. Потом раздался сигнал боевой тревоги. Подводники забегали, занимая боевые посты по расписанию. Владимир подумал, что лодка готовится к торпедной атаке. Однако дальше все пошло как-то не так. По лодке потянуло сквозняком, стало быть, открыли рубочный люк. Запустились дизели, заряжая аккумуляторы а уж совсем неожиданно грохнул пушечный выстрел. За ним другой, третий. Неужели встретили судно и пытаются потопить его снарядами из пушки? Но, сидя в заперти, он мог только гадать. Потом по настилу коридора протопали матросы. Длинной очередью зашёлся на рубки пулемет, что было необычно. Стало быть, цель близка. Так мог бы стрелять по шлюпкам или по целям на берегу. Донеслись два отдаленных взрыва, хотя пушка не стреляла. Что бы это могло быть? Снова заработал пулемет на рубке. Донеслись крики. С кем лодка ведет бой? Вырваться бы из узилища. А толку? Наверх в рубку на ходовой мощник нельзя. Там немцы и в горячке боя вполне могут застрелить. Сбежать бы с лодки. Ведь, судя по звукам, рядом берег. Как бы в подтверждение его догадки, по обшивке лодки застучали пули. Лодку обстреливали и, похоже, из ручного пулемета. Владимир заметался по небольшому складу. Йоджин, до того сидевший в углу, поднял голову. — Ты чего мечешься? — Слышишь, бой идет. — Какое нам до него дело? Мы же пленные. — Сбежать бы отсюда, чую, берег рядом. — Застрелят немцы. — Это мы еще посмотрим. У тебя какая-нибудь проволока или гвоздик есть? — Нет, но есть матросский нож. Это было просто везение. Немцы, подняв их из воды, не обыскивали. На них не было ремней с кобурами пистолетов, да гражданским морякам на транспортах и не выдавали личного оружия. А мелкие деньги или другой содержимое карманов немцев не интересовало. С подводной лодки ведь не сбежишь. Матросский нож был простым, складным, с деревянной ручкой и двумя лезвиями, большим, с ладонь длиной и маленьким, с мизинец. Сталь прочная, годная для работы». Такие ножи можно было купить за доллар в любом порту в лавках, где продавали необходимую морякам мелочевку. При необходимости им резали линии и канаты, дюритовые шланги. Володя открыл маленькие лезвие поковырял им в замке. Дверной замок был примитивным, как говорится, для честных людей. Положено склад с продуктами на замке держать. Вот и держит На подводной лодке красть будет только полный идиот. Спрятать просто негде. Тем более, что кормили подводников прилично. Голодного никто не ходил, даже пленные. Из очек -за замка щелкнул, дверь приоткрылась. Влади убрал маленькое лезвие и открыл большое. Нож убрал в рукав, только рукоять держал в ладони. Со стороны и не видно. — Люджин, ты со мной? — Нет, Алекандра, я не герой. И тебе не советую, погибни же зря. — Тогда прошу, сиди тихо. Механик кивнул. Володя выглянул из-за двери. Коридор был пуст. Со стороны центрального поста доносился разговор, а из открытого рубочного люка послышалась пулеметная очередь. Идти в сторону рубки было опасно и бесполезно. Даже если он успеет ударить ножом одного-двух подводников через рубку, ее ходовой мостик ему не прорваться. Там немцы, и причем с оружием. Что он им ножом может сделать? А он еще хотел жить и принести пользу стране. У него к немцам свой счет. Осталась корма. Путь тупиковый для тех, кто не знаком с подлодками. В кормовом отсеке всегда есть люк для загрузки торпед, для кормовых торпедных аппаратов или прочего громоздкого оборудования. Кроме того, в этом отсеке расположены электромоторы, приводящие в действие грибные винты на лодках седьмой серии, компрессоры воздуха высокого давления, постэнергетики. А главное, по крайней мере для Владимира вручного управления, вертикальным и кормовыми горизонтальными рулями. Когда Владимир еще метался по продуктовому складу, в голове у него созревал сумасшедший план — вывести из строя электрику на кормовом посту, вручную перевести рули к ранее положение и попытаться их заклинить. А дальше уж как получится. Владимир надеялся выбраться через верхний люк для загрузки торпед. Для реализации этого плана было только одно, но существенное препятствие. Механики двигателисты в дизельном пятом по счету отсеке. Его не минуешь. Ход в кормовое Шестой отсек только через него. Их узилище располагалось в четвертом отсеке. Это был отсек для Камуза. Там же проживали унтер-офицеры и был гальон. Сюда выводили пленных в туалет, так что Владимир был уже знаком с отсеком. Он тихо, стараясь не стучать каблуками ботинок по настилу, прошел к гальону. Если бы в отсеке кто-то был, это не должно было бы его насторожить. Но отсек был пуст. Подводники находились на боевых постах и наверху, на палубе и ходовом мостике. На переборке в дизельный отсек люк был открыт для вентиляции. Через него же поступал воздух для дизелей. Володя глубоко вдохнул. До этого момента все еще можно было повернуть спять, вернуться к Юджину. Но стоило ему перелезть в дизельный отсек и напасть на механиков, все, обратной дороге уже не будет. И у него в этом случае остается два варианта. Или он сбежит с лодки, или будет убить немцами. Правда, если дело дойдет до стрельбы или попытки его захватить в отсеке, он предпочтет взорвать торпеду и погибнуть сам, потопив подлодку. По крайней мере, внутренне он был к этому готов. Он воин и должен быть готов отдать жизнь, но только не впустую, а нанеся максимальный урон врагу. Володя усмехнулся. На весах одна его жизнь против жизни членов экипажа и жизнедеятельности самой подлодки. Так рисковать он согласен. Это равноценный обмен. Все, дальше тянуть нельзя. Володя привычным движением просунул в люк ногу и, согнувшись пополам, нырнул в него сам. С беглого взгляда ему показалось, что отсек пуст, однако в дальнем конце раздавалось позвякивание инструментов. Кто-то из механиков возился с оборудованием, и этого механика скрывал один из двух здоровенных шестицилиндровых дизелей высотой не меньше Володиного роста. Володя взял в левую руку большой гаечный ключ, а правой зажал нож и, стараясь не топать, побежал к кормовой части отсека. Механик сидел на корточках, спиной к Володе и регулировал какой-то агрегат. Володя ударил его спину ножом, загнав лезвие по рукоять. Подводник упал лицом вниз. Конечно, за ревом дизеле механик просто не мог расслышать шагов подкрадывающегося Владимира. Володя выдернул нож и обтер лезвие о куртку убитого механика. Держа нож в руке, он заглянул через люк переборки, ведущий в кормовой отсек. Отсек был тускло освещен лампочками сужался к корме и был пуст. «Удача!» Володя пролез через люк и закрыл его, повернув рукоять. Теперь люк надо было зафиксировать, чтобы его не могли открыть со стороны дизельной. Он окинул взглядом помещение. Пускателем и рубильником шли провода. Лодка не движется, провода должны быть обесточены. Да и рукоять ножа деревянная, должна защитить его от напряжения. Володя перерезал провод в двух местах, Получившимся куском связал рукоять люка с трубопроводами. Одно дело сделано. Люк со стороны дизельной не открыть. По крайней мере, быстро сюда, в кормовой отсек, подводником не проникнуть. Он резал провода, причем не просто перерезал, а вырезал куски, чтобы тяжелее было восстанавливать повреждения. Силовые кабели к электромоторам не трогал. Чего зря терять время? Кабели в руку толщиной, их ножом не перережешь. К тому же у него была подспудная мысль, возможно, немцы попробуют отойти от берега и погрузиться. Тогда их будет ждать неприятный сюрприз в виде неработающих и заклиненных рулей. Володя принялся вращать железный штурвал вертикального руля. Выставил его в положении прямо, что потребовало усилий, все-таки перо руля весило немало. Гаечным ключом он стал колотить по шестерням редуктора, оставляя забоины. Потом то же самое проделал с кормовыми горизонтальными рулями. Он полагал, что за ревом дизеля и столько гаечного ключа не будет слышно, но ошибся. Железный корпус лодки хорошо проводил звуки, и необычный звук привлек внимание. В люк переборки заторобанили кулаком. Стали что-то спрашивать на немецком, подергивая ручку открывания люка, но все усилия немцев, проникнув в кормовой отсек, были тщетны. Со стороны дизельного отсека стали бить в люк чем-то тяжелым, похоже кувалдой. Володя поднял голову. Люк для загрузки торпед крепился на четырех клипсах с гайками и не был предназначен для быстрого открытия. Надо было начинать откручивать гайки. Если лодка погрузится хотя бы в позиционное положение, вода хлынет в люк и выбраться через мощный водяной поток ему будет не под силу. И в то же время открывать люк преждевременно тоже опасно. Вдруг немцы уже стоят у люка с оружием. Стоит приоткрыть люк, как он получит пуль в голову. Была еще одна возможность покинуть лодку. Через трубу торпедного аппарата, при условии, что там нет торпеды. Володя потянул ручку, повернул ее в сторону против часовой стрелки, открыл крышку торпедного аппарата. Да, как же, раскатал губу. Торпеда, вот она, калибром 533 миллиметра. Володя снова закрыл крышку торпедного аппарата. А ведь торпеду можно выпустить. Не поразив несуществующую цель, она никому не принесет вреда и просто затонет. Вопрос только в том, носом или кормой к берегу стоит лодка. А может и вовсе Бортон? Он решил выждать немного. Стоит лодке дать ход, как он сразу поймет ее положение. Вот тогда можно и выпустить торпеду. в люк в переборку, снова заторобанили, стали ругаться. Немецкого языка Володя не знал. Но по интонации и так было понятно. Неожиданно раздалось два пистолетных выстрела. Пули ударились в переборку, не пробив ее. Ага, разбежались. Переборка рассчитана на давление воды при аварии, а пулю выдержать уж точно должна. Хотя переборки на седьмой серии лодок были не очень мощными. Лодки серии 9 или 21 были значительно прочнее, имели усилители. Слышны были приглушенные переборкой крики «Шуайне!» и другие слова, значения которых Володя не знал, но они явно были оскорбительными. Ну-ну, пусть поругаются, спустят пар. Потом все стихло. Немцы, видимо, решили, что англичанин чудит, в отчаянии заперся в кормовом отсеке. Ничего, посидит немного, захочет жрать, сам выйдет. Чего попусту тратить на него время и силы? Загудели оба электромотора, провернулись грибные винты. Лодка двинулась задним ходом. Ага, стало быть, к берегу стояли боком, иначе стрелять из пушки было бы невозможно, ведь она стояла на корме рубки. Во время движения надводным ходом подводники обычно находится на ходовом мостике, при качке со скользкой и мокрой палубой может смыть. Выбираться через люк для загрузки торпед? На мостике может быть пулеметчик. Ведь подводники хорошо знают свою лодку и пути, которыми ее можно покинуть. Вот только не получилось у немцев движения. Вернее, лодка двигалась, но корма ее пыталась опуститься. Владимир представил, как удивились рулевой и командир. Лодка застопорила ход. Смолкли электромоторы. Понятно. Команда пытается понять, почему лодка ведет себя столь необычно. Наверное, быстрее всего должен был сообразить командир электромеханической части ведь он знает, что ручное управление рулями находится именно в кормовом отсеке. Наверху покрышки люка стукнули металлом, скорее всего, прикладом автомата. Ага. Пытается проверить, не открыть ли люк. Похоже, через него не выбраться. Придется покидать лодку через трубу торпедного аппарата. Володя начал открывать шкафчики, и в одном из них обнаружил ИДА. Индивидуальный дыхательный аппарат. Да не один, а целых четыре штуки по количеству подводников, могущих по расписанию находиться в кормовом отсеке. В другом шкафу, в прорезиненных сумках, нашлись легко водолазные костюмы. Уже хорошо. Все-таки немцы — нация организованная и пунктуальная, что положено иметь по штату, то и находится на своих местах, невзирая на нехватку буквально всего в военные годы. Только сначала надо освободить от торпеды торпедный аппарат. Володя открыл клапан, заполнил водой торпедный аппарат подождал, пока выровняется давление в аппарате из за бортом, иначе просто невозможно будет открыть наружную крышку торпедного аппарата. Вот теперь аппарат к пуску готов. И Володя нажал на рычаг пуска. С шипением торпеда вышла из аппарата. Корма лодки, полегчавшие после выхода торпеды, подбросила вверх. После пуска ее должны уравновесить набрав балласт в уравнительную кормовую цистерну. Только сами немцы торпеды не пускали. Для них пуск был полной неожиданностью, и к выравниванию дифферента они были не готовы. Володя был готов поспорить, что подводники сейчас в полной растерянности. Без специальных знаний ни один рулевой, штурман или механик надводного флота провести пуск торпеды не сможет. Слишком специфичные, хотя и немудренные, знания нужны. Неожиданно раздался близкий и сильный взрыв. Эта торпеда наткнулась на препятствие и сработала. Ведь взрывателю все равно, судно или берег является мишенью. Немцы составили на торпеды несколько типов взрывателей разного действия. Нажимные, магнитные, акустические. Гидравлический удар от близкого и мощного взрыва был столь силен, что корму лодки, принявший удар на себя, высоко подбросила Володя не устоял, упал на настил. Со звоном лопнул один из плафонов освещения. За переборкой тоже слышался шум и треск. Это в других отсеках отрывалось и падало все, что было плохо закреплено. Потом стало слышно, как забегали немцы. Ага, не понравилось. И только потом до него дошло, что случилось. Когда лодку здорово швырнуло, вода, которая всегда есть в лодке под настилом, могла попасть в аккумуляторные ямы. А при попадании морской воды в электролиты аккумулятора образуется ядовитый газ хлор, и количество газа зависит от объема попавшей воды. И бегают немцы по лодке, потому что ищут, в каких аккумуляторах произошло попадание, так как аккумуляторы располагались под настилами в разных отсеках. Небось, ПДУ нацепили, на зомби похоже. Это персональное дыхательное устройство, вроде противогазов. володин настянул на себя гидрокомбинезон, затем привел в действие пневмомашинку, закрывая наружную крышку торпедного аппарата. Воздухом среднего давления осушил трубу торпедного аппарата. Затем уравнительным клапаном сбросил избыточное давление. Все. Торпедный аппарат готов к использованию. Находясь под водой, в случае аварийной ситуации подводники могли покинуть лодку двумя способами. Первый — это сухой. Это когда лодку обнаружили по аварийному бою или гидролокатором свои спасательные суда. Опустили на тросе колокол, который в самом деле по форме напоминал циркованный. Снизу он был открыт, и вода не заполняла его из-за противодействия воздуха. Колокол подводился к кормовому или носовому люку подлодки и крепился зажимами. Все. Теперь можно было открыть люк лодки, поскольку несколько членов экипажа могли перейти в колокол и занять место на круговой скамье. А дальше следовал подъем внутри колокола к судну. Второй способ – мокрый. При нем подводник надевает гидрокостюм дыхательный аппарат и заползая в трубу торпедного аппарата. Его товарищи из торпедного отсека могут помогать ему, управлять торпедным аппаратом, или он сам может выполнить все действия, для чего внутри трубы располагались рукояти управления. Такой способ называется «самошлюзование», и именно им хотел воспользоваться Владимир. Это для непосвященного труба торпедного аппарата изнутри должна быть ровной и гладкой, как стенка кастрюли, но на деле это далеко не так. В длинной 8 метровой трубе торпедного аппарата есть клапанная коробка. Еще при шлюзовании подводников при аварии выбрасывается буй-вьюшка с мусингами. Это такая катушка с веревкой, на которой через определенные промежутки завязаны одинарные или двойные узлы, которые дают информацию о глубине. Быстро всплывать подводнику нельзя. Может приключиться киссонная болезнь. Это когда за счет разницы давления в организме и водной среде в крови высвобождаются растворенные в ней газы. Впрочем, Владимир не собирался всплывать медленно. Глубина невелика, всего несколько метров, и кисунки можно не опасаться. В люк переборки снова начали стучать, пытаясь его вскрыть. Немцы поняли, что пленник не из простых. Он уже доставил им кучу неприятностей, и неизвестно, какие еще неприятности может преподнести и потому командир приказал любыми способами проникнуть в кормовый отсек и убить ненормального рулевого. Владимир заторопился. Неизвестно, как долго продержится люк. Он влез в торпедный аппарат, и тут до него дошло. Он не сможет выбраться. Должен быть еще один член экипажа, который закроет крышку аппарата. Если в случае аварии лодку покидают через торпедный аппарат, пастись могут все, кроме последнего. Он обречен. В голове мгновенно созрел другой план. Надо дать лодке полный вперед. В этом случае на скользкой палубе никто удержаться не сможет. И самому покинуть лодку через люк для загрузки торпед. Только надо приготовиться, открутить все гайки, а одну ослабить. А как лодка пойдет, выбираться. Ничего другого не оставалось. Он даже не может вернуться в узилище Обозленные немцы его просто растерзают. Так и сделал. Открутил гайки, ослабил клипсы. Дал Локи ход. Потом рукой отвернул последнюю гайку. Но была не была. Он ухватился за трубопровод, сдвинул, тяжеленный лег в сторону, подтянулся, животом лег на край корпуса и перевалился вниз. Соскользнул по мокрому и облинеевшему железу. Вода даже через гидрокостюм обжигала холодом. После взрыва торпеды со дна поднялась водяная муть, и видимость была от силы 2-3 метра. Он успел отплыть от лодки на несколько метров и погрузиться, как она застопорила ход, пройдя полкабель того. Это означало одно. Немцы сорвали люк в переборке и ворвались в кормовой отсек. Не обнаружив там рулевого, они увидели открытый люк для загрузки торпед, через который сбежал пленник. Поздно. Он уже на свободе. Однако тут приключилась другая напасть. При покидании лодки положено надевать на ноги свинцовой стельки или другой груз, В спешке он забыл об этом, и теперь его ноги стремились подняться выше головы. Владимир заработал руками и ногами, стараясь удалиться от лодки как можно дальше. Голые руки и лицо мерзли, температура воды была близка к нулевой. Минут через пятнадцать руки воткнулись ткнулись в береговую твердь. Он осторожно всплыл и стал оглядываться по сторонам. Лодка была почти в кабельте от него. На ходовом мощнике виднелись несколько темных фигур. Лодка давала то передний, то задний ход. Видимо, в кормовом отсеке пытались исправить повреждения и перевести рули в нейтральное положение, чтобы лодка могла идти хотя бы прямолинейно и суметь покинуть место боя. Володя, скрываясь в воде, проплыл несколько метров, нашел расщелину, залез в нее, прополз несколько метров и выбрался из воды. Теперь с лодки его не увидят. Он сорвал с лица маску дыхательного аппарата и вздохнул свежего морозного воздуха. После спертого воздуха субмарины он казался вкусным. Дышал бы и дышал.